Бал четырех мус периодически устраивали учащиеся школы изящных искусств. Первый состоялся в 1892 году и прошел без особого шума. Второй, организованный Жюлем-Роком в Мулен-Руж, показался людям благонравным, непристойным, так как гвоздем его был парад полуголых натурщиц. Их несли под грохот барабанов в паланкинах корзинах с цветами и на щитах. Одни изображали олимпийских богинь, другие — покорных рабынь, девушек, увенчанных за добродетель лепестками роз, женщин бронзового века, восточных принцесс. Королевой бала была Клеопатра. На ней вместо одежды красовался «Поясок из монет. Пять дней спустя сенатор Беренже, председатель Лиги борьбы с безнравственностью, заявил протест. Было решено передать дело в суд. В июне после следствия начался процесс. Лотрек присутствовал на заседаниях суда. В зале он увидел Лагулю, которая выступала в довольно-таки неожиданной роли. Когда один из полицейских комиссаров с иронией заметил, что на балу в опере он был свидетелем гораздо более непристойных сцен, Лагулю, вдруг явив собой самоцеломудрие, с возмущением воскликнула, что она была в высшей степени скандализована бесстыдством оголенных женщин, которые осквернили ее Мулен-Руш. Этот комический эпизод запечатлелся в памяти Лотрека. Позднее он сделал литографию Лагулю в суде. Шутки шутками, но все же 30 июня суд приговорил обвиняемых к штрафу в 100 франков. Этот процесс смахивал на фарс, но закончился печально. 1 июля... Учащиеся школы изящных искусств устроили демонстрацию против Дерранже. Жандармерия открыла стрельбу, и во время стычки был убит человек, мирно сидевший на террасе кафе Аркур на площади Сорбонны. Демонстрация приняла... Угрожающие размеры. Латинский квартал покрылся баррикадами. Это уже походило на восстание. Правительство спешно вызвало войска из провинции. Порядок был восстановлен только 6 июля.